Ребенок может изменить всю вашу жизнь. Не считая отца и Фрэнклина, я никого в жизни так не любила. А уж откуда энергия такая берется, и ума не приложу. Словно я на автопилоте. Пока Фрэнклин на работе, я сажаю Иеремию в коляску, натягивая на него зимний комбинезон, который подарила мне порция, И мы долго-долго гуляем. И каждого прохожего я хочу спросить, ну разве он не красавец? Правда, этого я не делаю. Но наши окрестности осточертели мне. Это же сущая помойка и мостовые, и тротуары. И вот здесь я должна прогуливать своего младенца. Нет уж, увольте. Кажется, я поняла, что в Нью-Йорке растите Иеремию не намерена. Тут меня, похоже, не собьешь. Это не то место, где растят детей. А что скажет Фрэнклин по этому поводу, меня абсолютно не трогает. У малыша должна быть возможность вылезать на задний дворик и играть там сколько угодно, или на передний двор, если уж на то пошло. Да только где это в Бруклине вы видали передний дворик? Я поклялась себе. Как только моему и Еремии исполнится три года, мы отсюда смотаем. С папочкой или без него. С контрактом на грамм-пластинку или без него. И не спрашивайте, куда. Это пока мечта. А теперь насчет моего веса. Сбрасываю ли я каждый день? Да-да. И еще раз да. Я так и не сказала Фрэнклину, что Мария отдала мне 800 долларов. Что-то заставило меня держать язык за зубами. Поэтому я взяла из них 163 доллара и вступила в новый клуб здоровья, который рядом с нами. Как только вышла на работу в школу, на обратном пути я первым делом стала забегать туда. Толстый я оставаться не собираюсь, ни за какие коврижки. Сегодня, правда, мне надо разузнать насчет няньки. Я и так дотянула с этим до последней минуты. Утром мы с Иеремией покатили к местному детскому центру, но для его возрастной группы предложений нет. Однако черная женщина, которая ведет эту программу, оказалась удивительно любезной. — Когда вам выходить на работу, милая? — спросила она. — Через две недели. — Господи! Так вам уж и не сидится дома не дав мне вставить из слова она снова заговорила ей на вид лет около сорока хотя она прекрасно сохранилась и вся такая миниатюрная не считая внушительного зада зовут ее бетти знаете что моя кузина мэри сидит с детишками она идеальный беби у нее пять дочурок дорогая Она заглянула в мое заявление и живет в двух шагах от вас, там же, где я, в микрорайоне Гаванус. Дать вам телефон. Она записала его на листочке, и, придя домой, я сразу позвонила. Голос у Мэри был очень приятный, и она сразу предложила заглянуть к нам и познакомиться. Не прошло и 20 минут как она пришла. Она оказалась очень привлекательной женщиной, чуть повыше меня сантиметров около 170 довольно плотного сложения и с длинными курчавыми волосами. Едва войдя в дом, она взяла на руки Еремию и улыбнулась ему. — Какой красивый молодой человек! — И сколько же ему вы сказали? — Три с половиной месяца. — Бог ты мой! Экий крепыш, а! Он у вас на детском питании? — Да. — Молочном? — Каши и фрукты. — Прекрасно. Она села на диван и огляделась. — У вас здесь прелестно? — Спасибо. Иеремия прыгала у нее на коленях, и я заметила, что держит она его умело, очень симпатичная, и внушала доверие. Вы дорого берете? Сами назначьте цену. У меня недавно был малыш, мы расстались, когда ему исполнилось четыре года. Я до сих пор тоскую по нем. Мои дочки днем в школе, и мне не помешала бы компания. Так что сколько вы сможете, столько я и возьму. Я и поверить в такое не могла. Бетти сказала мне, что 50 долларов в неделю вполне достаточно. И когда я назвала эту сумму, Мэри тут же согласилась. «Вы хотели бы сначала взглянуть на нашу квартиру?» — спросила она. Потому как скромно и опрятно она одета, я сразу представила себе ее до блеска вылизанную квартиру. Грязи у нее под ногтями нет, Так с какой же стати мне ее унижать? Только потому, что она живет в новостройке? Поэтому я сказала. Может, мы днем забежим, чтобы уж всю семью в сборе застать? Так мы и сделали. Конечно, я оказалась права. Муж у нее был такой же доброжелательный. Оказалось, что они женаты уже 21 год. А все их дочери, которые чуть не передрались, чтобы подержать на руках Иеремию и поиграть с ним, добротой и открытостью напоминали родителей. Когда мы вернулись, Фрэнклин скакал по дому на своей гипсовой ноге. Он чувствовал себя уже гораздо лучше, а утром ушел раньше нас разузнать о компенсации за травму на работе. Гипс ему велели носить шесть недель. «Я нашла потрясающую женщину, бэби Ситтера, сообщила я. «Прекрасно. А сколько она берет? Пятьдесят в неделю. Ни хрена себе. Это ж две сотни в месяц. Да дешевле не бывает, Фрэнклин. Все берут больше». Он повернулся к Еремии. «Ну иди ко мне, малыш». Я чувствовала себя совершенно счастливой, когда видела, как Фрэнклин играет с сынишкой. Первый день работы прошел замечательно. Я вскочила ни свет ни заря и положила все детские вещи в огромную сумку. Штук пятнадцать подгузников, шесть бутылочек с питанием, носовые платки, погремушки, три или четыре смены одежды на случай, если он наложит сверхмеры словом, гору всего. Выходить нам надо было в семь. Бедный малыш еще спал, когда я натягивала на него комбинезон. Я завернула его в несколько одеял, так что и иеремии не было видно, когда я положила его в коляску. — Боже, милостивый, Зора! А где ребенок-то? — всплеснула руками Мэри и рассмеялась. — Думаете, я его чересчур закутала? — Милая! Детям не холоднее, чем нам. Незачем беспокоиться попусту. Но да вы в этом деле новичок. Что правда, то правда, Мэри. Я хочу попросить вас кое о чем. О чем, дорогая? Чтобы вы хоть немного гуляли с ним каждый день или хотя бы проветривали комнату. Милая, да в любую погоду мы целый день сидим на скамеечке. «Зачем нам торчать в заперти?» «Не беспокойтесь. Идите, удачи вам!» В Сабвее я вдруг почувствовала такой стыд и вину, будто бросила собственного ребенка. Я с ним всего четыре месяца, а уже отдала в чужие руки. Я смотрела на женщин в вагоне и думала о том, что многие из них, наверное, тоже оставили где-то своих малышей, как это сделала я. «Неужели?» Они сейчас испытывают то же, что и я. Или я просто дура? Меня мучил еще один вопрос. Интересно, эти женщины, сидящие в поезде и читающие романы или Нью-Йорк Таймс, работают по необходимости или потому, что сами хотят? Я заплакала и никак не могла успокоиться. Хотела бы я найти способ оставаться с ним дома хоть первый год, просто чтобы узнать его как следует, увидеть его первые шаги. Я молила Бога, чтобы он не дал мне упустить этот миг. В школе было то же самое. Все мне обрадовались. — Мисс Бэнкс, говорят, у вас ребенок? Он такой же красивый, как вы? — спросил один мальчик. По голосу я не поняла, кто, но, кажется, это был Люк про которого девчонки говорили, что он поуже в меня влюблен. «А поет он так же потрясно, как вы?» — спросила Мария. Я только смеялась в ответ. «А хорошо быть замужем?» — полюбопытствовала Коринфия, упершись подбородком в кулаки. «Меня так и подмывало ляпнуть. Хотела бы я сама это знать» но вместо этого я сказала «Великолепно!». Никаких особых событий не было. Обычный школьный день. Я хотела позвонить Мэри во время перерыва и спросить ее, как дела, но опасалась, чтобы она не подумала, будто я чересчур нервничаю из-за малыша. Когда кончился последний урок, мне пришлось засесть за бумаги. Их оказалась такая уйма, что раньше полпятого я не могла освободиться. Обычно я ухожу из школы в три сорок пять. Мне не терпелось поскорее добраться до Мэри. Когда я вбежала, Иеремия сидел на коленях у одной из девочек. Ей было десять лет. — Добрый день, мисс Зора. — Привет. — Все было прекрасно, Зора, — сказала Мэри. — Просто удивительный ребенок. «Плачет только, когда мокрый или голодный, да?» «Надеюсь, да». Я стала упаковывать и Еремею. «Может, вам лучше оставить бутылочки в холодильнике? Вы принесли столько, что на пару дней за глаза хватит», — засмеялась Мэри. «От этих молодых мамаш с ума можно сойти». «Вот что я еще скажу вам, дорогая». Если не поленитесь занести коробку памперсов и оставите их здесь, да малость запасной одежонки, это сэкономит вам уйму времени. И не придется таскать все это каждое утро. Я тут же согласилась, признав, что это отличная идея, и что непременно именно так я буду делать впредь. А компенсации. Фрэнклин даже не заикнулся, но выглядел он вполне сносно. Правда, валяясь целыми днями на постели, он еще растолстел и совсем расплылся. Я ему и предложила. «Может, ты будешь забирать Еремию днем, раз я отвожу его к Мэри утром? По-моему, это разумно, правда?» «Может, и так». Какая разница? Ты сегодня столярничал? У меня нет ни материала, ни баксов, чтобы его купить. Я задумал потрясающую стенку, куда поместятся все книги. И новую раму для постели, такую, чтобы я там нормально помещался. Но на все нужны деньги, черт бы их побрал. И сколько? Ну, видишь ли, Я хотел бы отделать все формикой. Ты же знаешь, я халтурить не люблю. Я говорю о настоящей мебели, такой, которой можно гордиться. Пару сотен. Но для начала и сотни более чем достаточно. Я пошла за сумочкой и достала сотню, поскольку мне сегодня выдали деньги. С чего я сдурила? Ума не приложу. Срок квартплаты на носу. А от него сейчас доходов никаких, так что придется платить мне. Опять двадцать пять. Мне уж плохо становится от одного его вида. Как не приду домой, он торчит перед телевизором. Спасибо, беби Это будет конфетка, клянусь. Когда я пришла на следующий день, Фрэнклин трудился над своей мебелью. А где Еремия? спросила я. Ах ты, черт! воскликнул Фрэнклин. Ведь помнил, что должен что-то сделать. Я сейчас сбегаю, малыш. Он забыл. Ничего, только и сказала я, ничего. Завтра обязательно заберу, обещаю. Прости, я заработался и просто из головы вылетела. «Понимаешь, пришлось менять все размеры. Не обижайся!» На следующий день он не забыл. Но и Еремия напрудил лужу, а Фрэнклин якобы не сумел поменять пеленки и так и оставил его на кровати. Я опять промолчала. Мне надо было в прачную автомат. Я набила бельем коляску из магазина, А сверху водрузила Еремию на детское сиденье. Фрэнклин стащил ее вниз. Я выстирала пять смен белья. Пришла домой и приготовила обед. К июню все это, кажется, дошло до предела. Когда я спрашивала Фрэнклина, почему он не может присматривать за Иеремией, забирать его от мэри или отвозить к ней раз уж он все равно целый день дома. Он отвечал, «Меня в любой момент могут вызвать по телефону и предложить работу. Что я тогда буду делать? Может, прикажешь сказать, что я сижу с ребенком?» У меня минуты свободной не было, чтобы сходить в свой спортклуб. А если я и улучала минутку, то возвращалась оттуда без рук, без ног я уже подумывала где бы провести лето но тут узнала что ни о какой компенсации за травму не может быть и речи оказывается он напился на работе и травма произошла по его вине о чем он умолчал поскольку у меня не было выбора я записалась в летнюю школу деньги нужны были по зарез гипс уже сняли Но Фрэнклин так увяз в своих столярных работах, а книжный шкаф действительно получался знатный, превзойдя мои ожидания, что попросил меня потерпеть еще несколько недель, пока он не закончит кровать. Я как последняя дура согласилась. Несколько недель затянулись до сентября. И тут только до меня дошло, что он просто не хочет идти работать. Я еще должна была это понять и принять. Ведь он столько делает по дому. Но, черт побери, все шло наперекосяк. Я все еще любила его, это ясно, но мы плыли куда-то не туда, вернее, топтались на месте. Я хотела, чтобы он работал, и чтобы я снова могла гордиться им. Пусть он докажет, что я строю дом не на песке, желая провести с ним остаток жизни. Когда мы встретились, Фрэнклин вдохнул в меня бодрость и энергию. Прежде я возлагала на него большие надежды, а сейчас, увы, никаких. Наверное, самое обидное во всем этом — знать, что у Фрэнклина есть талант, но он совершенно не использует его, разве что делает для нас эту мебель. Признаюсь, мне стало с ним тягостно. Уверена, что действую ему на нервы, но и он меня раздражает. Я часто спрашиваю себя, если б я так же, как и он, сидела без работы, проявил бы он ко мне такое понимание, какого требует от меня. Одно, несомненно, с марта только я одна оплачиваю квартиру и все остальное. И мне это уже не по силам. «Фрэнклин, нам надо поговорить», — сказала я ему в субботу утром, после того, как попросила его присмотреть за Иеремией. Мне нужно было сходить в прачную, а он отказался. «Почему?» — спросила я. «Потому что я буду работать электропилой и дрелью, и не услышу, если он заплачет. К тому же я не хочу, чтобы древесная пыль летела ему в глаза. Возьми лучше его с собой. О чем ты хочешь поговорить? Обо всем. О, только ради бога не заводи речи о моей работе. Об этом я и сам все знаю. Прежде чем ты опять заведешься, я вот что тебе скажу. Колено у меня еще не зажило как следует. Я пока не могу идти на стройку и таскать кирпичи и прочую дрянь а то, чего доброго, они свалятся мне на голову. Неужели ты этого хочешь? — Нет. — Но ты мог бы делать что-то другое. Но он не дал мне договорить. — Что другое? — Не знаю, Фрэнклин, но я больше так не могу. Я тащу на себе все, а уже приближается день квартплаты. После того, как я отдам деньги Мэри за квартиру, за питание, Полсотни тебя на дерево и на карманные расходы. Знаешь, сколько останется у меня в конце месяца? Нет. А сколько? 68 долларов. Это не дело, Фрэнклин. И ты сам это прекрасно понимаешь. Но ведь я почти заканчиваю кровать, а потом сразу начну искать работу. Если не можешь подождать еще несколько недель, не знаю, что и сказать тебе». Но ты то же самое говорил в июне. Я и сейчас это повторяю. Что-то такое с ним произошло непонятное. Но мне ясно одно. Если ко дню благодарения он не найдет работы, духу его здесь не будет. Я родила ребенка и не могу тащить на себе двоих. Я все время чувствовала себя подавленной и ничего не могла с этим поделать. Не будь у меня и Еремии, вообще не знаю, как я тянула бы изо дня в день. У малыша уже прорезался шестой зуб, а вчера вечером он сделал свой первый шаг, и это в девять-то месяцев. Фрэнклину все это кажется безразлично. Я положила Еремию в ванну, Фрэнклин никогда не купает его, и стала ему петь. Ему нравится, когда я пою. Он и сам издает какие-то звуки, будто мне подпевает. Я вынула его, одела, сунула ему бутылочку, он пососал и уснул, как убитый. Фрэнклин уже принял свои положенные 250, он, по его словам, подсократился и лег на кровать прямо в одежде. Меня уже тошнит от него. Валясь с ног от усталости, я все же поднялась с дивана и пошла в свою музыкальную комнату. Она показалась мне почти незнакомой. Я села за пианино и стала разглядывать инструмент. Еще мгновение, и мои пальцы забегали по клавиатуре. И вдруг зазвучала музыка. Я ушам своим не верила. В ней была какая-то магия. Значит, я не утратила навыков. Я плакала и смотрела в окно, Высь на небо. Благодарю. — прошептала я. Я знала, что он услышал меня. Встав из-за пианино, я почувствовала себя совсем другим человеком. Давно я не испытывала ничего подобного. С моих плеч будто бремя свалилось. Я откинула сиденье фортепьяной скамеечки. Там было полно нот. Все, что я написала за много лет. И вдруг я подумала, что могу не только петь, но и писать. Разве я должна стоять на сцене и петь? Записывать пластинки, чтобы обо мне узнали? Я кусала нижнюю губу. Господи, я так мечтала испытать это чувство, когда стоишь перед толпой с микрофоном в руке. Я порылась в нотах. Это неплохие песни. Но когда эти мелодии рождались во мне, я не всегда слышала их в собственном исполнении. Когда я писала песни, душа моя очищалась. Я всегда чувствовала себя лучше, когда сочиняла, словно что-то преодолевала и постигала. Но могла ли я целиком уйти в это? Я сложила ноты, пошла в комнату Еремии и посмотрела на него. «Что, если мне удастся заключить контракт на грампластинку и хороший контракт? Тогда я буду постоянно в разъездах вдали от дома. Разве не так?» Еремия зашевелился в своей кроватке. «Кажется, я и так слишком далеко от себя». «Слишком далеко», — сказала я, — и вышла из его комнаты.